Глава пятая. И соколы помчались. Всякий образованный человек в России знал, что очень долго, чуть ли не две сотни лет, стояла мода на все французское. Савельев с этим сталкивался и лично, будучи в Петербурге, где обнаружил, что вывески наподобие тупейный художник Пьер Косорылов вовсе не расхожий анекдот, а факт. Здесь обстояло совершенно иначе. Вежливый и предупредительный приказчик большого книжного магазина оказался, как выражались в родном времени поручика, «энглизированным» прибор на английский манер, попытки подражать британской чопранной вежливости, он то и дело, кстати, и не кстати, выворачивал английские словечки, а то и короткие, несложные фразы, именуя Савельева не иначе, как сэра. Савельев ко всему этому, разумеется, относился с христианским смирением. Не хватало еще тратить время на пикировку с такой человеческой мелочью. Пробывшись здесь четыре часа, он давно уже убедился, что выламывавшийся сейчас передний приказчик вовсе не оригинал и уникум. Положительно, этот мир оказался англизированным изрядно. Английская здесь занимало то же место, что во время государыни Елизаветы Петровны, французская. Фон Шварц этого попросту не заметил. Он-то как раз и не присматривался особенно к подобным деталям, озабоченный одним, побыстрее добраться до кареты. Зато Савельев, в чью задачу входило еще и немного осмотреться, как раз и подметил немало интересного на сей счет. Отобедавший в ресторане, встретил тому официантов, ту англизированность, что в сочетании с конопатами и курносами рязанско псковскими физиономиями сплошь и рядом не на шутку забавляла. Советские господа и дамы за соседними столиками трещали на английском, порой откровенно скверным, как когда-то их прадеды на французском. Названия магазинов, ловчонок, ресторанов и торговых заведений недвусмысленно отражали нынешнюю моду. На каждом шагу попадались Лондоны, Бристоли, Адмиралы нельсоны Лорды Боллингброки, всевозможные Ватерло и Трафальгары. Английские фамилии на вывесках решительно преобладали над прочими иностранными, встречавшимися крайне редко. На центральных улицах поручику часто попадались английские офицеры, большей частью напыщенные и надменные, этак величаво плывшие среди прохожих, словно крейсерами жалких рыбацких суденышек. Чем больше поручик все это наблюдал, тем сильнее уверялся, что это крайне похоже на хозяйничание. Должно быть именно так, эти задиравшие нос островитяне держали себя в Индии или в подобном месте, где чувствовали себя полными хозяевами. К сожалению, выбранная им для себя роль исключала расспросы водителя таксомотора, хотя тот и показался словоохотливым болтуном. Впрочем, сами по себе наблюдения за окружающим давали немало пищи для ума. Приказчик, деликатно попытавшийся навязать хорошему покупателю еще с полудюжины совершенно ненужных Савельеву книг и не встретивший понимания, ничуть не высказывал разочарование, продолжая изображать по своему разумению то ли британского джентльмена, то ли просто вышкаленного лакея. Принялся ловко паковать покупки, заворачивая книги в специально выбранную поручиком из практических соображений темно-синюю плотную бумагу. По-прежнему он не болтал. По обычаю, уже не британских продавцов, а чисто русских приказчиков. Савельев слушал его в полуха, рассеянно отвечал односложно с барской небрежностью. Сначала он не понял, кого увидел краешком глаза, но очень быстро сообразил. Справа от него, буквально в нескольких шагах, рассеянно перелистывая какую-то книгу, не обращая внимания на болтовню приказчика, прямо-таки двойника Савельевского, стоял именно что не человек, а несомненный и доподлинный Альф. Никакой ошибки быть не могло. Всем прочим, эта персона, конечно же, представала самым обычным человеком, безукоризненно одетым лет сорока брюнетом с несомненным достатком, Но Савельев умел их видеть, и эта способность интересным образом обострелась после возвращения из Уланаканской империи. Человеческая личина для него представала, как и месяц назад, когда его на несколько дней откомандировали в Петербург помочь сотрудникам, выслеживавшей очередного альва особой экспедиции, словно бы полупрозрачной оболочкой, облегавшей тело наподобие второй кожи, крайне пластичной, временами на несколько мгновений покрывавшейся большими прорехами, а истинный облик, как и тогда в Петербурге, представал другим. Бочкаобразная грудь, тонкая муравьиная талия, пальцы рук гораздо длиннее человеческих, голый череп, темная кожа, взгляд словно бы огненный, напоминавший отблески огня в дырочках печной дверцы. Классический можно сказать Алиф, даже если бы никогда не видел их воочию, моментально опознал бы по описанию. Поручик не встрепенулся, ничем не выказал что видит подлинную сущность соседа по прилавку. Только подумал не без удивления, надо же, как они, выходят тоже, нашими книгами интересуются. Или книги тут ни при чем? Притворяясь, будто преспокойно разглядывает полки с превеликим множеством разноцветных обложек, он украдкой наблюдал за нечистью, и очень скоро у него создалось впечатление, что Альф тоже за ним наблюдает, как и поручик, стараясь, чтобы это не обнаружилось. Разгулявшаяся мнительность тут ни при чем. Савельев никак не мог ошибиться. Лысый, как... Непочтительно именовали между собой противника люди, посвященные в неофициальные обстановки, как две капли воды походил на опытного агента из сыскного. Савелев то и дело ловил себя на пытливый огненный взгляд, ощущавшийся прямо-таки физически, словно неприятное прикосновение чего-то слизкого и прохладного. В Петербурге все было точно так же, те же ощущения самые невероятные, это не мнительность, не самовнушение, чертова тварь и в самом деле держалась как филер охранного. Поручик, конечно, забеспокоился, но впадать в панику было, пожалуй, рановато. Как доказывал прошлый опыт, альвы никогда не распознавали в нем иного, человека, наделенного, в отличие от большинства людей, некоторыми способностями, как раз альвов и касавшимися. «Тогда чего же этот? Что все это должно означать? И чем может кончиться? Что если Альва способна узнать человека, явившегося сюда из иных времен? Скажем, видит вокруг него некий ореол или нечто наподобие? Или тут что-то другое? Нет смысла пока что гадать, ясно одно. И здесь Альвы разгуливают среди людей самым наглым образом. Ну вот, снова он косится, так что никакой ошибки быть не может». Чистомашинально поручик шевельнул левым локтем, ощутив под мышкой кобуру с пистолетом, от которого, правда, не было бы никакого толку, дойди дело до схватки. Обычные пули на этих тварей не действуют, да и серебряные тоже. Будь у него то оружие, что использовали в Аунакане для пленения альвов, оно уже имелось на вооружении в некотором количестве. В Аунакане и позаимствованное без ведомых хозяев. Но об отправке сюда о нем и речи не шло, хотя, будь оно даже в кармане, как его применить в магазине на людной улице, хорошенькое зрелище получится, не знал бы, как и выпутаться. Сохраняя хладнокровие, притворяясь, будто ничего не замечается, Вильев направился к стеклянной будочке кассирши, опять-таки величавший его сэр согласно всеобщей моде. Расплатился. Беззаботной походкой устремился к выходу. Швейцар распахнул перед ним матово-стеклянную высокую дверь. Мальчишка в униформе вынес следом тщательно увязанный пакет. По небрежному жесту поручику уложил его на заднее сиденье таксомотора. синей машины с поясом красных шашечек. Получив мелкую монетку, распахнул перед Савельем дверцу. Бойко протраторил. «Thank you, sir. So long». Небрежно кивнув, савельев уселся на заднее сиденье, отодвинул пакет, чтобы не мешал, повернул никелированную ручку, чуть опустив стекло. Достал серебряный протсигар, свой собственный, но не вызывавший здесь, понятно, ни малейшего интереса, рассеянно примостил его на колени. Водитель таксомотора терпеливо молча ждал, временами поглядывая на пассажира в овальное зеркальце заднего вида. Савельев не спешил. За эти несколько часов водитель был им неплохо вымуштрован. порочек старательно изображал не и любопытного заезжего из провинции Купчика, а это этакого настоящего барина, холодного, немногословного, надменного, ни капельки не суетливого. Подобных представителей высшего света он и не видел воочию, никогда не бывал в их обществе и свою роль строил исключительно по прочитанным романам, что получал у него достаточно убедительно. Водитель давно уже исполнился натурального почтения. Это понятно, он тоже наверняка и не сталкивался с подлинными аристократами, вряд ли они пользовались столь плебейским видом транспорта, как и в родные времена Савельева извозчиками. Он в самом начале недвусмысленно упомянул, что приехал в Москву издалека, но таким тоном, что водитель не стал спрашивать подробности. Он рассеянно сунул в рот сигарету, непривычную, сплошь состоящую из табака в бумаге, без папиросного мундштука. Табак, правда, оказался не дурен, а именовались купленные в ресторане сигареты опять-таки «Робин Гуд» в русле общей англизированности. Хотя и все надписи исполнены на русском. Водитель Вовка, перегнувшись назад в промежутке между двумя передними сиденьями, услужливо щелкнул никелированной зажигалкой. Еще одно крайне полезное для заядлого курильщика изобретение из грядущего – которым пользоваться дома увы запрещено даже в расположении батальона кое кто из отчаянных головушек вроде маевского все же притаскивал их контрабандой да и другие мелкие вещицы немало не обинуясь с тем сколько дней придется отсидеть в арестном отделении гауп вахты за и такие художества Уже привычно выдвинув таившуюся в дверце никелированную пепельницу, откинувшись на мягкую спинку сиденья, поручик безмятежно выпускал дым в опущенное окно. Перехватив вопросительный взгляд водителя в зеркальце, небрежно кивнул. «Скоро поедем, любезный. Терпеть не могу курить в движении. Ты, наверное, уже заметил».